Глава 24. Гаяр. По возвращении на мостик застал там недоумевающего эльдара, а также первые данные по перемещению мули. Шустра и не скрывается ни одной попытки уйти от систем слежения и космопорта, и пассажирского звездолета, на который она почти влетела в последние минуты перед стартом. В десятый раз, просматривая изображение Оли, стремительно несущейся через космопорт к звездолету, ловил себя на четкой мысли. «Она прекрасно понимала, что мы сразу ее отследим, и не тратила время на ухищрение». Отметил также, что для окружающих Она словно была невидимкой, если и замечали, то лишь натолкнувшись физически, да и то так, как налетели бы на воздушную преграду, не вглядываясь, а просто обойдя. А не попробовать ли мне землян в агентурной работе? Мысль промелькнула, не отвлекая меня от основной задачи – поиска Оли. «Странная землянка», – неожиданно раздался позади задумчивый голос Эльдара. «Меньше всего я ожидал, что этот трусишка решится на побег. И это после фактически невероятного карьерного взлета. Опять же, перед вами себя зарекомендовала». «Она моя Дейрана», — резко и холодно поставил подчиненного на место. Пока единственный помощник замер, шокированный новой информацией распорядился. «Собирай все данные, отсортировывай малейший намек на нее». И все отправляй в отдел прогнозов. Мне нужен прогноз с высокой вероятностью относительно цели ее пути. Как только будет достаточно информации о перемещениях, запускай отдельно по этому вопросу лучший отдел прогнозистов базы. Результаты мгновенно мне на зум. Коротко кивнув Неймарцу на выход, отправил действовать. Была устойчивая уверенность, надо спешить. С одной стороны, спрятаться от меня в конфедерации невозможно. С другой... Она не раз доказывала, что как стратег способна на многое, и эта ее странная, очевидная манера побега напрягала. За этим что-то было. Помимо очевидной глупости, а уж глупой она точно не была. А значит, я что-то упускаю. Ключевой вопрос. Зачем? Хотела быть скорее пойманной Лишь дразня меня стремлением показать характер? Я уже не раз был в отношении Дейраны излишне самонадеян, поэтому сейчас на это предположение не поставил бы. Но тогда что? Что ей дают эти нескрываемые хаотичные перемещения? В итоге она же где-то неминуемо нарвется на группу перехвата и преследующих по пятам агентов. Да ее сегодня и задержат. Последующие часы прошли для меня в состоянии адского напряжения. Каждое сообщение о том, что Ольгу засекло очередное контролирующее устройство в очередном неожиданном пункте, рождало в душе невероятное облегчение. Она жива, но вместе с тем вызывало колоссальную тревогу. Непонятно, как Оля это делала, но, словно предвидя или предчувствуя заранее, она всегда исхитрялась покинуть очередной пассажирский космический корабль за остановку до того, как его перехватывал наш ближайший ведомственный крейсер. И бросаться в погоню ему было бессмысленно, Оля меняла направление движения совершенно произвольно, поэтому чаще при поступлении следующего сигнала обнаружения было гораздо продуктивнее отправить другой корабль, более удачно расположенный относительно ее очередного маршрута. Так она почти сутки крутила и вертела нами все больше склоняя меня к действиям, по крайнему варианту, напрямую связаться с капитаном очередного звездолета, пассажиркой которого Оля была, и приказать ему остановиться в ожидании судна нашего ведомства. Останавливала пока одно – боязнь огласки и то, как это отразилось бы на будущем Дейраны. К тому же она очень грамотно избегала мгновенной идентификации, используя наличные средства при оплате билета, а сигнал контролирующих систем несколько запаздывал, в связи с тем, что требовалось время на выявление, идентификацию искомого объекта, а также на передачу кодировки и распознание нами полученного информационного сигнала. Поэтому всегда оставался значительный риск разминуться просто физически. И как будет выглядеть ведомство в подобной ситуации? Нашей обычной установкой являлась конфиденциальность и сохранение лица Конфедерации. Поэтому обнародование малейшего эпизода любой операции строжайше воспрещалось. И я понимал, что если нарушу этот неписанный закон, пусть даже ради жизненно важного, личного для меня дела, получу массу нежелательных последствий. Престиж ведомства, а также существующей системы, я был обязан поддерживать. Но чем больше времени проходило с момента побега, тем больше становилась решимость, вопреки огромной вероятности утечки информации, начать действовать в открытую. Только сейчас я понял Крейвана до конца. Как тяжело выбирать между личными пристрастиями и долгом. Хотя выбора тут не было. Я неожиданно четко понял, что отныне для меня на первом месте... Уже не стоят ни карьера, ни ответственность перед расой. Возрастало и предчувствие необратимой беды. Я почти махнул на все рукой, измученный страхом за Дейрану и невероятной силой тягой быть рядом с ней. Инстинкты сходили с ума, требуя куда-то мчаться и что-то делать. Чувствуя, что уже готов убить кого-нибудь, вызвал Тинорага. «Не говори ничего», – сразу предупредил его. «Просто, если можно что-то с этим сделать, сделай. Я уже еле сдерживаюсь. Боюсь, что всех перекалечу, если сорвусь». Мы на миг пересеклись взглядами. Он был необычайно серьезен. «Я попробую, но не уверен». Тут же, раскрыв принесенный бокс, извлек какие-то ампулы и медицинский пистолет. «Что это?» — уточнил я, прежде чем оголить руку. «Блокаторы». Я обдумывал этот вариант с самого начала. Хочу попытаться снизить активность процессов в той зоне мозга, которая реагирует на Эниар. Это моя собственная комбинация. Надеюсь, получится. Но я опасаюсь побочных болей. Делай. Я решительно подставил руку. Тенорак не менее решительно приставил к ней пистолет и надавил на курок поршень. «Да чего я докатился?» Но иначе не выдержу. Как Крейвен смог себя сдерживать, зная, что Дейрана в руках врагов? После впрыскивания блокаторов каких-то изменений я не почувствовал, но думать об этом было некогда. Пришло сообщение о том, что Оля все же сошла на одной из планет системы и покидать ее, кажется, не планирует. Я внутренне подобрался. Эзер. Планета, кишащая нелегалами. Очень удобная для Конфедерации своей хаотичной внутренней средой и обстановкой некой вседозволенности. Все это умело режиссировалось и с помощью нашего ведомства в том числе. Не раз и не два нежелательный для Конфедерации исход определенных процессов заканчивался именно там. Но что могло понадобиться на Изорге Оле? В этой клоаке страстей и страстишек разумных существ. Вот уж определенно не то место... Где я желал бы оставить Дейрону? Немедленно распорядившись о смене маршрута Эндоры, направил корабль к планете. Сутки с небольшим, и мы будем на месте. Вопрос в том, как их пережить. И это с учетом запоздалого сигнала. Сколько часов она уже на Изорге? Приказал отправить туда же и все ближайшие ведомственные суда по возможности максимально задействовать всех имеющихся на планете агентов а также осуществить переброску дополнительного кадрового ресурса. Если потребуется наводнить эту планету нашими сотрудниками, но земляночку мою найти. Искать, искать и искать. Зачем ее туда понесло? Точно с каким-то намерением. Меня озарило откровение. Она реально хотела сбежать. Возможно, надеялась затеряться в среде нелегалов. В надежде переждать там какое-то время. Тем более у нее с собой были значительные средства. Нервно расхаживая по мостику, обдумывал различные варианты ее дальнейших действий. И тут неожиданно накатила боль. Я даже споткнулся, не имея сил удержаться от охватившей ледяной дрожи. Блокаторы? Или Оля? Мой Энеар в ней навсегда останется моей частичкой, связывая и объединяя нас. Можно ли переживать ощущения, схожие с ощущениями его носительницы, будучи далеко от нее? И если да, то что с ней? Или это все же побочный эффект вмешательства Дока? Мучимый сомнениями и адскими болевыми ощущениями отправился в каюту, стремясь побыть в одиночестве, И все еще раз обдумать. Боль ощущалась просто зверская, у нашей расы болевой порог очень высокий. Поэтому чем больше я прислушивался к своим ощущениям, тем с большей паникой осознавал, что они не мои. Я их чувствовал, но не испытывал. Значит, Оленька, значит, это возможно в какой-то мере чувствовать Дейра, но даже на расстоянии. Меня передернуло. Представить, чем были вызваны подобные муки, я не мог. От жуткого страха и завертевшейся в безумной пляске мыслей стало плохо, непривычно плохо физически. Душа разрывалась на части от этой боли и невероятного желания помочь и защитить. А сердце замирало от понимания, что сделать что-то я не в силах. «Как же это выдержал Крейвен?» Обратившись к системе корабля, Отправил приказ отложить все операции и по абсолютному максимуму задействовать всех наших сотрудников и внештатных агентов в поисках на изорге. Истерзанный самыми невероятными предположениями, прошел в спальню и рухнул на кровать. Закрыв глаза, снова и снова представлял Олю, всем существом стремясь хоть как-то поглотить, оттянуть на себя эту боль. Не понимать причины происходящего. Было неприходящим кошмаром. Только бы она не погибла. Мучительная неизвестность, ощущения невыносимого бессилия были адом. Наверное, переживая я предсмертные муки всех уничтоженных мною землян, не испытал бы того, что сейчас ощущал. Всей этой невыносимой боли, многократно усиленной для меня осознанием того факта, что испытывало их самое дорогое и бесценное для меня отныне Существо во Вселенной. Ольга. В отчаянном стремлении предпринять хоть что-то действенное, переломив это безусходное бессилие, мысленно стараясь не сорваться от страха, пытался понять, почему она сбежала. Возможно, осознав это, смогу приблизиться к пониманию и цели ее путешествия. Снова обратившись к искусственному интеллекту, потребовал предоставить мне всю имеющуюся информацию по действиям Оли. Увы, даже для создателя системы найти следы ее действий не представлялось возможным. Она методично зачистила за собой все данные, прекрасно оперируя собственными навыками как при сборе необходимой информации, так и в пользовании системой. Я все же перекинул предоставленные системой данные аналитикам с приказом попытаться найти там что-нибудь по существу проблемы, что-то, способная подсказать ее цель или конечный пункт маршрута. Еще раз пробежав все глазами, зацепился за нехарактерную особенность. За месяц ее пребывания на борту Эндоры был единственный контакт по внешней связи, причем накануне побега. Приказав себе не думать о страданиях Дейраны, полностью переключился на данный информационный эпизод. Система тут же отобразила мне копию разговора. Боясь поверить собственным глазам, увидел маму.